Глава десятая. В американские воды. Пять тысяч километров на морской тяге с грузом океанских волн. На борту Ра был праздник. Море и небо улыбались. Сухую носовую палубу пекло тропическое солнце. На кормовой палубе мирно плескался Атлантический океан. В бамбуковой каюте прохладная тень. На желтой стенке висит на веревочках голубая карта Атлантики с вереницей карандашных кружочков. Последний, только что нарисованный кружочек, свидетельствует, что сегодня мы перевалили сороковой меридиан и вошли, так сказать, в американскую область Атлантического океана. Вот уже несколько дней ближайшая к нам земля Бразилия. Да-да, мы теперь гораздо ближе к Южной Америке, чем к Африке». Но мы пересекаем океан в самой широкой части, идя почти прямо на запад и по курсу ближайшая суша Вест-Индия. Событие, заслуживающее того, чтобы его отметить. Нашему итальянскому коку-чародею ассистировал гурман Жорж. Он приготовил изысканные египетские блюда. После закуски марокканские маслины, бутерброды с соленой колбасой и вяленая египетская икра, каждый получил по огромному омлету с ортишоками, луком, помидорами, кусочками копченой баранины и острым овечьим сыром и со всевозможными приправами от египетского камона до красного перца и редкостных трав. На третий был подан изюм, чернослив, миндаль и самое замечательное. Тройная порция медового марокканского село Мадам Айши. Холодильник, консервный нож. Представители семи стран на фараоновом Перу отлично обходились без них и уписывали за обе щеки, а папирусный кораблик сам шел на всех парусах нужным курсом, без Вахтиного на мостике. У нас была на борту целая плавучая Бакалея. Заведовал ею Сантьяго, наш мексиканский квартирмейстер, Единственным легальным клиентом был Карло, а единственным варишкой Софи. Она не умела читать номера, проставленные завхозом, однако ухитрялась откупоривать именно те кувшины, в которых лежали орехи. Из книжечки Сантьяго явствовала, в частности, что в кувшинах от 1 до 6 лежат яйца в известковой воде. Кувшины с 15 по 17 наполнены вареными томатами в оливковом масле – В амфорах 33-34 под слоем перца хранится домашний овечий сыр, нарезанный кубиками и залитый оливковым маслом. В кувшины 51-52-53 Айша положила масло, топленое и посоленое по берберскому рецепту. В амфорах 70 по 160 чистая вода, набранная в колодцы под Софи. Чтобы не зацвела вода в бурдюках, мы, по примеру жителей пустыни, положили в нее комочки смолы. Кроме того, в кувшинах, корзинах и мешках хранились мед, соль, горох, фасоль, рис, зерно и мука, сушеные овощи, каркаде, кокосовые орехи, цереградский стручок, корубу, орехи, финики, миндалин, жир, чернослив и изюм. Запаса свежих овощей, корнеплодов и фруктов хватило лишь на 2-3 недели. Под бамбуковым навесом впереди висели соленые копченые мясо и колбасы, Связки лука, сушеная рыба, прессованная египетская икра в сетках. Под этими продуктами стояли ящики с сухарями и лепешками, русскими, норвежскими и древнеегипетскими. Конечно, дело было не в том, можем ли мы прожить на чисто древнеегипетском меню, а в том, годится ли папирусная лодка в море. Но нам хотелось также выяснить, могли ли выдержать такое плавание корзины и кувшины, И можно ли прожить без консервов и замороженных продуктов, если рыба не клюет? Пока что нам это удавалось без труда. Но когда Жорж по случаю пересечения сорокового меридиана нарушил правила игры и откупорил одну из двух бутылок шампанского из наших запасов, а Юрий налил в русские деревянные чашки свою зверскую настойку, Абдулла забил отбой. Похлопав себя по туго набитому животу, он полез через кувшины в наш корабельный бассейн, чтобы совершить омовение перед благодарственной молитвой Аллаху. Вернувшись после молитвы к своим земным товарищам, он попросил объяснить ему, что это за карандашная пометка на карте, которой он обязан таким превосходным обедом. Он уже усвоил, что мы время от времени переставляем часы, потому что земля круглая и солнце не может освещать шар сразу со всех сторон. Разобрался он и в том, почему часы Карла вот уже больше месяца идут без завода, лежа в своей коробочке. Каюта Ра колышется и обеспечивает автоматический завод. Но он не мог уразуметь, почему мы каждый день отмечаем наш путь на карте, расчерченной вдоль и поперек прямыми линиями. Вот сегодня мы прошли уже сороковой меридиан, а он еще ни одного не видел. Норман растолковал ему, что земля и моря разбиты на воображаемые клетки с номерами, чтобы люди могли объяснить при помощи цифр, где они находятся. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! смекнул Абдула, — «на суше клетки лежат неподвижно, а на море они плывут с течением на запад, даже если нет ветра». «Нет, клетки как бы нанесены на морском дне», — перебил его Норман, и объяснил, что мы вышли в путь из Софии, Это на девятом градусе западной долготы, а сегодня пересекли сороковой градус. Но в это же время нас снесло на юг от тридцать второго градуса северной широты до 15, и теперь мы находимся на той же широте, что родина Абдулы. После этого... Абдулла уже сам определил, что крайняя западная точка Африки, Дакар, лежит на 18 градусе западной долготы, а крайняя восточная точка бразильского побережья, Ресифи, на 36-м. Значит, пройдя 40-й меридиан, мы и впрямь имеем полное право отметить переход в американскую область Атлантического океана. На палубе тем временем продолжалось гуляние. Взобравшись на кухонный ящик, Юрий, насколько позволяла качка, плясал и пел русские народные песни. «Когда дошла очередь до стеньки Разина, мы дружно подтянули. Затем на эстраду вышел Норман, он играл на губной гармонике, там в долине и другие ковбойские песни, а остальные подпевали. Италия представила на суд публике бравурные альпийские марши, Мексика – зажигательные революционные мелодии». Норвегия — мирные матросские песенки, Египет — причудливые горловые звуки и танец живота. Но первое место занял Чад. Во-первых, Абдулла выступал с искренним увлечением. Во-вторых, получился очень странный контраст между вечным плеском моря и барабанной дробью, которую выбивал на кастрюле африканец, напивая свои зажигательные родные мотивы. Время от времени Вахтенный поднимался на мостик, чтобы взглянуть на компас — Мы шли с попутным ветром прямо на запад. Средняя скорость 50-60 морских миль или около 100 километров в сутки. Первые шесть суток после островов Зеленого мыса мы основательно помучились затопленной кормой, пытаясь хоть как-то править составленными из обломков неуклюжими веслами. Здесь же, посередине океана, волны стали куда покладистей, и нам удалось наладить своего рода модус вивенди с окружающей нас стихией. Мы разрешали волнам бесплатно кататься на нашем прицепе, а течение с приличной скоростью несло и волны, и людей на запад. Не один Карла тихо страдал, глядя на то, как хвост ра одиноко торчит из моря за лодкой. В самом деле обидно. Была такая гордая золотая птица, а теперь спереди лебедь, сзади лягушка. Ладно, сегодня праздник. Будем держаться лебедя и пореже вспоминать о лягушке. На закате мы составили шумовой оркестр из кухонной утвари Карла. «Ра» поскрипывала так деликатно, что наши изысканные инструменты легко заглушали кошачий концерт папирусных стеблей. Временно оставшись без посуды, Карло подал на ужин одни лишь русские черные сухари с медом. Они показались нам вкуснее любого торта, вот только очень уж твердые, прямо кокос». Я лихо управлялся с ними. Вдруг что-то хрустнуло, и моя единственная коронка выскочила на папирусную палубу. Я мрачно потрогал кончиком языка противную дырочку. «Плохой коммунистический хлеб!» — поддел Норман, нашего русского судового врача. Юрий нагнулся, поднял обломившуюся коронку и внимательно ее рассмотрел. «Плохой капиталистический зубной врач!» — отпарировал он. Под песни, музыку и смех наш праздник продолжался пока бог солнца не погрузился в море прямо по ходу своего морского тески, Казалось, лучезарный шаг зовет лебединую шею нашей Ра на запад. Великолепные лучи краши всякого королевского венца распластались диадемой в небе над горизонтом. Тропическое море пыталось имитировать северное сияние. Ослепительное золото, потом кровавый багрец, потом оранжевый, зеленый, фиолетовые цвета. Медленно небо стало чернеть и также медленно в пустоте, где исчезла царь солнца, возникли мерцающие звезды. Его величество удалилось, и тотчас высыпались простолюдины, спеша последовать за ним на запад. Удобно философствовать, лежа на открытой палубе, на пустых и полных бурдюках. Взгляд ни во что не упирается, ничто не нарушает и не тормозит ток мыслей. Позади чудесный день, мы плотно поели, посмеялись, повеселились, Теперь хочется только любоваться созвездиями. Пусть мысли отдыхают, текут непринужденно. — Ты славный парень, Юрий, — сказал Норман. — В России много таких, как ты. — Таких, как я, еще два наберется, — ответил Юрий. — Остальные будут получше. А у тебя в Америке остался хоть один приличный капиталист после того, как ты ушел с нами в рейс? — Спасибо за комплимент, — сказал Норман. — Если я для тебя гожусь то сколько приятных встреч у тебя будет, когда мы приедем в Америку». Завязалась мирная дискуссия о коммунизме и капитализме, антикоммунизме и антикапитализме, самодержавии и диктатуре масс, о том, какие материальные блага и свободы важнее, почему руководители не могут договориться, хотя рядовые граждане всех стран отлично ладят, когда им представляется случай ближе узнать друг друга. Кто породил движение хиппи в разных концах света, молодежь или родители? Умрет оно или будет шириться вместе с развитием цивилизации? Не следует ли считать это движение своего рода сигналом, что цивилизация, которую мы и наши отцы день и ночь лихорадочно воздвигаем, твердо веря в нее, будет забракована грядущими поколениями? Египтяне, и шумеры, майя и инки сооружали пирамиды, бальзамировали мумии и считали, что идут по верному пути. Они отстаивали свои идеи прощё и луком со стрелами. Мы считаем, что они неверно понимали смысл жизни. Поэтому мы производим атомные ракеты и стремимся на Луну, отстаиваем свою политику атомными бомбами и антиракетами. Теперь наши дети устраивают сидячие демонстрации протеста, навешивают на себя индейские броши, отращивают волосы и бренчат на гитаре. С помощью искусственных средств уходят от действительности, уходят в себя, а глубины собственной души больше глубин космоса. Как не настроиться на философский лад, когда планктоны, звезды те же, и мир тот же, каким он был задолго до того, как его увидел глаз человека, и миллиарды хлопотливых пальцев принялись его преображать. Когда вместе сидишь под звездами и знаешь, что вместе пойдешь ко дну или поплывешь дальше... Терпимое отношение к взглядам другого дается куда легче, чем когда сидишь по разные стороны границы и уткнув нос в газету или телекран, заглатываешь тщательно причесанные фразы. На борту РА ни разу не доходило до политических или религиозных перепалок. У каждого свои взгляды. Экипаж составлялся так, чтобы представлять крайние противоположности. Да, так оно и вышло. Однако общее, наименьшее кратное было не так уж и мало. Найти его ничего не стоило. Может быть, это потому, что наша семерка мыслила себя как некое единство, в противовес нашим соседям здесь, в океане, которые дышали жабрами и жили совсем другими интересами и чаяниями. Что ни говори, люди чертовски схожи между собой, пусть у одного нос с горбинкой, а у другого плоский». В темноте раздался плеск, тяжелая рыба, забилась о папирус и бамбук. Ликующий голос Жоржа возвестил, что он пронзил гарпуном полуметровую корефену В свете его фонаря мы разглядели кальмаров, которые плыли за нами задом наперед, вытянув щупальца над головой. Они двигались энергичными рывками, прокачивая через себя воду. Вот именно, реактивное движение. Они его освоили, чтобы спасаться от преследователей. Освоили раньше нас. Кошалоты, которые нас навещали, погружаются на тысячу метров, где давление достигает ста атмосфер, и там, в вечном мраке, они не бодают дно головой, потому что у них есть свой радар. Они освоили его раньше нас. Юрий, скажи, как атеист, может ли быть какой-нибудь смысл во всем том, что мерцает там, наверху, если там еще не побывали люди? Причем тут атеист? Просто я не верю во все эти церковные штучки. Во всяком случае, у Дарвина нет расхождения с церковью в том, что солнце и луна, рыбы, птицы и обезьяны появились раньше нас. И когда, наконец, на сцену вышел человек, все уже было готово. Нам теперь остается только ломать себе голову, как же все-таки устроена вселенная и мы сами. Какое блаженство расслабиться и лежать в дружеском лоне притихшего океана. Созерцая те самые картины, какие созерцали мореплаватели и землепроходцы тысячи лет до нас. Люди современного большого города ослеплены уличным освещением. Они лишились звездного неба. Космонавты пытаются вновь обрести его. Меня клонило в сон. Мы решили, что не мешает всем поспать, кроме Вахтинова. На нашу долю выпало немало тяжелых дней и неизвестно, что нас ждет. Новая буря грозит нам большими неприятностями. Ахтер Штевень совсем ушел под воду, а задний торец и правую стенку каюты-корзины мы обтянули брезентом, потому что каскады с кормы поливали водой тех, кто спал головой назад. Без особого удовольствия вспоминал я последние дни перед тем, как пошла более ровная зыбь. После того, как мы у островов Зеленого мыса остались без обоих рулевых весел, Юрий и Джордж придумали временное решение. Ночью на вахту заступали двое, и они кое-как правили лодкой, подтравливая и выбирая шкоты паруса. В конце концов все сводилось к тому, чтобы держать корму к ветру, и парус был наполнен, а не полоскался и не бил о мачту. В первые ночи после островов Зеленого мыса нас преследовали могучие валы. Они с грохотом разбивались о задний торец каюты выше брезента и скатывались через борта. От непрестанной бомбардировки в изголовье было трудно уснуть. А только заснешь, тебя уже поднимают, выходи на палубу в ночной мрак, сражайся с огромным восьмиметровым парусом, который опять вывернулся. Бушуют волны, хлещет парусина, нас бросало, как марионеток, на кувшины. Мы шатались между каютой и фальшбортом, словно боксер после второго нокдауна. Спина и лицо в струях соленой воды. «Что, не успел вернуться в спальный мешок, снова выходить?» На палубе лежит завтрак. Четырнадцать летучих рыб. Семь корифен за час наловил. «Куда столько, Жорж?» «Абдула всего не съест. Пусть плывут, с нами будет свежая рыба, когда захотим». Две ушли в пруд на корме, одна плавала под мостиком, третья забилась под кормовую поперечину. Долго длился поединок между рыбами и людьми, которые ловили их в воде руками. Что не рыбина, то скользкий, тугой комок мышц. Одной рукой за тонкий хвост, другой за жабры, теперь уже не уйдет с волной за борт. Вдруг сорвался поперечный брус, на который опирались стояки мостика. Раздался треск, и весь мостик перекосился. Веревок, веревок! Вода захлестывает с головой. Молодцы, ребята. Теперь уже не лопнут. — Ну как, доволен Карла? — Это же совсем как в Альпах. — Эй, Джордж, да ты спишь, сидя. Давай-ка мы отнесем тебя в постель. — Черт, да чего руки ноют? — Что это? — Я сплю? — Нет, только дремлю. — Мы еще нора? — Конечно. Я слышу скрип папируса, но небо звездное, кругом океанский простор. Вспоминая эти первые дни после архипелага Зеленого мыса, трудно было даже их разделить. Они сливались в одно. Но в дневнике я читаю про 20 июня, что это самый тяжелый день с начала рейса. 21 июня записано, что за все плавание не было худшей ночи, а следующий день был ничуть не лучше. И однако, без руля и паруса, с основательно тормозящим ход плавучим якорем мы все же прошли за день в сторону Америки 31 морскую милю или 57 километров. Правда, это была самая маленькая цифра за весь рейс. 22 июня кормовая поперечина, зарываясь в воду, так упорно сбивала нас с курса, что пришлось Жоржу, надев маску для ныряния, отпилить под водой конец бревна. Мы работали втроем. В это время к лодке подошло около десятка черно-белых дельфинов. Они затеяли игру так близко, что хоть рукой погладь. Резвясь около самых связок папируса, они кувыркались так бесшумно так легко, словно это были мыльные пузыри, а не килограммовые крепыши. Жорж весь висел за бортом, мы с Абдулой сидели на притопленном борту, и нас время от времени захлестывало до подмышек. Мы встретились с дельфинами в их родной стихии, они нас не трогали, и мы не мешали им играть в нашей общей большой ванне». В этот день мы впервые обнаружили, что разбивающиеся о каюту волны проникают в щели и по полу текут струи воды. На дне радиоящика стояла лужица. Пол каюты так сильно кренился вправо, что ребята стали разворачивать матрасы поперек. Странная погодка выдалась 25 июня. То похолодает, то опять откуда-то несет жаркий тропический воздух. Раза два волна горячего воздуха приносила явственный запах сухого песка, такой знакомый мне по Сахаре. Если бы я не полагался на наше счастливое место, можно было подумать, что нас несет мимо какого-то засушливого побережья. В ту ночь море разбушевалось как никогда. Пришлось переносить все, что поддавалось переноске, еще ближе к носу. Наши спальные ящики подмывало водой Хотя Ра элегантнее, чем когда-либо переваливала через беспорядочные волны, как будто мы летели на ковре-самолете. И вот мы, наконец, вошли в область более тихой погоды. Свежий ветер, солнце, мертвая зыбь, ровный восточный и северо-восточный посад. Словом, стихии вели себя так, как и подобает в этих широтах. С переменной погоды появилась и первая акула. Она подошла встречным курсом и проскользнула так близко от свешенных в воду ног Джорджа, что он их очень быстро подобрал. Но акула спокойно проследовала дальше и исчезла за кормой. 28 июня выдался один из лучших дней за все плавание. Каждый был занят своим делом. Джордж сидел в дверях каюты и обучал Абдулу арабской грамоте. Кто-то ловил рыбу, кто-то заполнял свой дневник, вдруг раздался ужасный вопль кричал наш невозмутимый Норман. Он пошел на нос спустить в воду злополучное заземление, и вот теперь сам, с искаженным лицом за бортом, как парализованный, не в силах вытащить ноги на палубу. А у всех в голове мелькнула одна мысль. Акула! Мы подняли его на борт. Ноги целы, зато сплошь опутаны розовыми арканчиками большого португальского военного кораблика. Норман был без сознания, когда мы внесли его в каюту. И мы дали ему лекарство для сердца. «Аммиак!» – всполошился Юрий. «Нужен аммиак, чтобы нейтрализовать кислоту, которая разъедает ему кожу. В моче есть аммиак, ребята, вы уж постарайтесь!» Два часа Юрий смазывал кожу Нормана мочой из корлупы кокосового ореха. Бедняга корчился от дикой боли, наконец забылся. Казалось, вся нижняя часть его тела и ноги нещадно исхлестаны плеткой. Очнувшись, Норман посмотрел сперва на свои ноги, потом на пузыри пены на пологих лоснящихся волнах и закричал, словно пьяный. «Глядите, что делается! Кругом сплошь португальские военные кораблики!» Миска горячего фруктового супа помогла ему прийти в себя. На следующий день Норман все еще был не в форме и ни с того ни с сего напустился на Джорджа. Впрочем, еще до вечера они помирились и сели вместе петь ковбойские песенки. 30 июня мы опять вошли в загрязненную область океана, целый день обгоняли черные комья мазута, а вечером далеко позади нас вынырнула из воды великолепная круглая луна. Лунные блики на желтом папирусе и бордовом парусе. Незабываемая ночь. Да, только очень быстро поблекли звезды на востоке. Давно минул май, вот и июню конец. И мы не тонем, сами плывем и везем несколько тонн полезного груза. 1 июля мы увидели на северо-западе пароход, весь в мачтах и лебедках. Следуя курсом на юго-восток, он прошел совсем близко от нас. Где-то здесь пролегала магистраль между США и Южной Африкой. Стоя на мостике, на каюте, на перекладных мачтах, весь экипаж Ра жадно впитывал взглядом эту примету нашего 20 века. Вот последняя мачта скрылась за горизонтом, мы опять остались один на один с океаном. Жорж что-то грустно напевал на мостике. Вдруг он закричал «Они возвращаются!». В самом деле, пароход показался снова там, где только что исчез, и теперь он шел прямо на нас. Видимо, они недоумевали, что за чудо им повстречалось, и капитан решил вернуться, чтобы рассмотреть нас получше. И вот уже судно поравнялось с Ра. Видна на носу надпись «Африканский Нептун, Нью-Йорк», а на палубы высыпала тьма людей, все машут нам руками. «Вы нуждаетесь в помощи!» — крикнул своим соотечественникам взыгравший духом Норман. «Нет, спасибо!» — ответил мегафон с мостика. «А может, вам что-нибудь нужно?» «Фрукты!» — закричал наш экипаж на разных языках. А Ра тем временем продолжала идти своим курсом. Еще немного, и уткнулась бы папирусным носом в железный бок парохода. Но тут мы закричали и замахали руками, капитан океанского лайнера поспешил пустить машину и в последнюю минуту отошел в сторону. Вот и передай что-нибудь на такое неуправляемое суденышко. Нептунов теска описал широкую дугу вокруг маленького тески солнечного бога и сбросил прямо по нашему курсу мешок, прикрепленный к оранжевому спасательному поясу. Жош успел надеть гидрокостюм для защиты от португальских военных корабликов, обвязался длинным страховочным концом и прыгнул в воду. И вот уже мы подтягиваем к лодке его вместе с дивной добычей. 39 апельсинов, 37 яблок, 3 лимона, 4 грибфрута и кипа намокших американских журналов. Над волнами разнеслось наше дружное «Спасибо!», а палуба неожиданно стала похожа на красочный рождественский стол. Кругом сплошное царство соленой воды, а у нас свежие фрукты, фруктовый салат, даже зернышки в огрызке не пропали. Первые достались Симбаду, вторые — Софи. Эти дни вспоминаются как одни из лучших за все плавание. Сооруженные обдулой, папирусные баррикады и сеть растяжек, которыми Карло укрепил каюту и ахтерштевень благотворно подействовали на наш кораблик. И он, наверное, оказался вполне представительным тем, кто смотрел на нас с лайнера. Что до нашего экипажа, то мы единодушно восхищались удивительной прочностью и грузоподъемностью Папируса. Бумажный кораблик? Пусть так. Но почему-то только дерево ломалось. Папирус показал себя превосходным материалом. Теоретики, будь то этнографы или папирусоведы, совсем неверно оценивали его сопротивляемость морской воде. Ошибались и мы, полагая, что древние папирусные лодки на фресках египетских гробниц были примитивными судами. Лишь в одном египетская папирусная лодка сходна с платом. Они не тонут от пробоины в днище. И Ра, и Контики можно назвать платами в том смысле, что мы тут не имеем полого корпуса. Но дальше сравнивать папирусную ладью Ра с бревенчатым платом Контики все равно, что ставить автомобиль в ряд с телегой. Чтобы поехала телега и лошади довольно, а водить автомашину может только человек, обученный инструктором и получивший права. У нас инструктора не было. Мы вышли в путь на мудреном египетском судне, не подозревая, что речь идет об очень сложной конструкции и надо знать приемы управления, если не хочешь попасть в просак. Лодка была сделана из первоклассного материала, но, не ведая всех ее секретов, ничего не стоило испортить какую-нибудь важную часть, пока доищешься на опыте, для чего они все служат и как ими оперировать. Мы все время учились на собственных удачах и неудачах. 4 июля меня разбудил встревоженный Жорж, ему показалось, что на горизонте вокруг нас ходят смерчи. В лучах восходящего солнца черные полосы между небом и морем и впрямь выглядели грозно, но это были просто дождевые завесы. И вот уже по палубе и крыше хлещет ливень. Непривычный дробный звук разбудил ребят, и в этот ранний час весь экипаж выскочил на палубу, чтобы отмыть от соли волосы и тело. Собирать дождевую воду не было необходимости, у нас еще хватало воды в кувшинах. Кратковременные дожди шли весь этот день, и на второй, и на третий тоже. Они сгладили волны, и гребни стали совсем пологими, зато Папирус весь намок и отяжелел. Посад выдохся и лениво перебирал складки дождевых завяз. Папирус так тихо скрипел, что, казалось, рак родется на цыпочках. Что это? Затишье перед бурей. А пока... Купайся, сколько влезет, и чувствуй себя, как рыба в воде, из тугими набухшими связками папируса. Правда, радость наша омрачалась тем, что мы опять двое суток подряд шли в окружении сотен тысяч черных комков, которые, как и мы, направлялись в Америку. Нас подгонял ветер, их только течение, поэтому мы их опережали. Посередине океана, открытого для Европы Колумбом, нельзя сунуть руку в воду, чтобы не вымазаться в грязи. Некоторые комки успели обрасти ракушками. На брюхе Ра поселились сотни длинношеих морских уточек и один робкий крабик. Иногда мы видели впереди ладьи. Целые косяки летучих рыб, будто сельдь идет. Они насостерегались, а вот полосатые рыбки-лоцманы и пятнистые помпана до того осмелели, что щипали нас и даже прогрызли дыры в мешке с вяленой рыбой, которую Карло опустил за борт, чтобы вымочить. 5 июля египтянин Джордж впервые в жизни увидел радугу. Да и закат в тот день был на редкость многоцветный. Там, куда мы плыли, незримая кисть расписала небосвод красками, которых хватило бы на сотни радуг. В каюте Норман, согнувшись в три погибели над подвешенным к стене столиком, колдовал линейкой и картой, а мы лежали на сухих тюфиках и ждали, что у него получится». Сквозь щели в передней стене видно было, как гаснет симфония закатных красок. Карл зажег керосиновый фонарь, и тусклый огонек пополз вверх по перекладинам мачты. «Итого мы прошли 3870 километров», — сообщил, наконец, Норман. «Сверх половины пути еще полторы тысячи километров. Теперь нам до Вест-Индии осталось идти на 1530 километров меньше, чем пройдено от Софии». «Хвост тормозит, а то мы шли бы еще быстрее», — заметил Юрий. «Вчера всего 77 километров удалели». «Верно, хвост тормозит, но еще хуже, что из-за него мы петляем. Сегодня на 30 градусов отклонились от курса к северу и к югу, а ведь все работали рулевыми веслами. Полный зигзаг шестьдесят градусов — это будет немало лишних миль. Я беру в расчет только кратчайшее расстояние между полуденными позициями». Не петляй мы так, из-за хвоста уже дошли бы до цели. — Да уж, знать бы, как управляться с папирусной лодкой, давно пересекли бы океан, — подхватил Жорж. Тихо поскрипывал папирус, за стенкой слышался плеск воды, как будто кто-то мылся в ванне за ширмой. — Я думал, в океане чем дальше от берега, тем хуже, а выходит наоборот, — усмехнулся Сантьяго. Ведь мы, этнографы, как привыкли рассуждать, дескать, первые мореплаватели шли вдоль самого берега и попадали в то или другое место. А на самом деле у берега все опаснее. У побережья между островами течения и волны образуют всевозможные водовороты и завихрения. Море куда сильнее ярится около берега, чем вдали от суши, где ничто не нарушает плавный бег волны. И шторм опасней около суши. Вот и получается, что этнографы и другие ученые без конца спорят, мог ли плод или камышовая лодка пересечь океан, и никак не приходят к согласию, а стоит кому-то попробовать выяснить это на деле, как они все начинают возмущаться, дескать, это ненаучный подход. Ох, как хорошо мы с Сантьяго испытали это на своей шкуре. Но я мог с улыбкой говорить об этом, потому что ни от кого не зависел, а Сантьяго стоило немалого труда добиться у себя в университете отпуска за свой счет, чтобы участвовать в столь ненаучной затее, как дрейф на папирусной лодке. Папирус можно испытать и в ванне. Ученому положено работать в библиотеках, лабораториях, музейных закутках, а не изображать дикаря в Атлантическом океане. Ну а если мы... Такие вот бородатые, с обожженными солнцем носами, сидя посреди океана, получаем совсем другой ответ, чем в учебниках. Если у нас выходит совсем не то, что у эксперта, который мочил стебли папируса в корыте с водой. В лаборатории кусок бальсы тонет через неделю-другую. Но если сделать, как индейцы, срубить деревья в лесу и выйти в море на бревнах, полных природного сока, Вдруг оказывается, что на бальсе можно плыть сто одни сутки и дойти до Полинезии. Папирусоведы клали стебли порозень в стоячую воду, и мало того, что папирус быстро терял плавучесть, клетчатка начинала гнить. Ответ – от силы две недели. А здесь то же самое растение уже восьмую неделю держится на воде само и держит нас вместе с тоннами груза. В чем же дело? Да в том, что эксперты проводили эксперименты в ванной а древние мореплаватели выходили на готовых лодках в Соленый океан. От Египта до Перу строители таких лодок убедились на опыте, что вода впитывается не через плотный наружный покров, а через поры на обрезанном конце стебля. Вот почему они применяли особый прием, делая свои лодки, связывали стебли вместе так туго, что их концы плотно сжимались и не пропускали воду внутрь. И выходит, что одно дело папирус и совсем другое папирусная лодка точно так же, как одно дело железа и совсем другой железный корабль. «Пока веревки крепкие!» — каждый день говорил Абдула. «Мы будем держаться на воде. Если веревки ослабнут, папирус начнет впитывать воду, а если они лопнут, связки распадутся, и мы провалимся». Мы еще и двух месяцев не провели в этой среде, а уже так с ней сжились, что чувствовали себя как бы современниками тех, кто создал папирусную лодку и задолго до нас грузил на нее кувшины и корзины, веревки и кожи, орехи и мед и всякую сушеную и соленую провизию. Все, что мы переживали, было пережито другими мореплавателями в древние и средние века. Ничто не казалось нам чуждым и новым. Те же заботы, те же радости, то же море и небо. Подхваченные круговоротом вечности мы сидели на связках папируса и чувствовали себя уже не учеными, а статистами научного эксперимента, который сам по себе завязывался и сам по себе протекал. Кольцо времени замкнулось. Предки все ближе придвигались к нам, разделяющие нас века сжимались, и вот уже нам кажется, что где-то за северным горизонтом пересекают Атлантику ладьи викингов, а следом за ними идет Колумб. И Жорж уже воспринимал строителей пирамид как близких родственников. Во всяком случае, он все больше гордился своими египетскими предками, которые до сих пор были для него чем-то очень далеким и нереальным из школьного курса истории. «Если кармане отвалится, возьму да пойду дальше через Панамский канал и Тихий океан», — фантазировал он. «Не выйдет на этот раз. Построю новую лодку и повторю попытку. Это же ясно, что мои предки первыми пересекли Атлантику, по крайней мере, в один конец». «Не так уж это ясно», – возражали мы с Сантьяго неожиданно для Жорша. «Ясно только одно – они могли бы это сделать, если бы попытались. Мореходные возможности папирусной лодки превосходят все, что представляли себе ученые до сих пор. Но ведь такие лодки были не только в Египте. В древности ими пользовались по всему Средиземноморью, от Месопотамии до Атлантического берега Марокко». А зачем же мы делали лодку по египетским фрескам, если не египтянам подражаем? Затем, что только в Египте сохранились древние изображения, на которых видны все подробности. Благодаря религии фараонов и климату пустыни мы знаем так много о том, как жили люди в Египте 4-5 тысяч лет назад. Один из 16 ящиков в каюте, на которых мы спали, был наполнен книгами о древнейших цивилизациях мира – И в труде о древней Месопотамии можно было увидеть снимок каменной стелы из Ниневии с замечательным рельефным изображением камышовых лодок в море. Развалины Ниневии лежат в глубине страны, в более чем 800 километрах от устья Тигра, примерно в 600 километрах от финикийского порта Библ на Средиземном море. Камнетесы, войны и торговцы Месопотамии поддерживали связь и со Средиземным морем, и с Персидским заливом. Ниневийская стела, хранимая ныне в Британском музее, свидетельствует, что месопотамские моряки знали камышовые лодки двух видов. Семь из высеченных на стеле лодок связаны на египетский лад, корма и нос загнуты вверх. На них много людей, и волны кругом явно изображают море, ведь в центре рельефа выделяется очень реалистический краб, возле которого плавают рыбы. На две лоди покрупнее ворвался противник. Кто-то из экипажа прыгает в воду, другие уже спасаются вплавь, а несколько ладей поспешно покидают место схватки, и их бородатая команда молитвенно обратилась к солнцу. Всю эту сцену обрамляет изображение ровного берега и двух островков с высоким камышом, где укрылись еще три лодки. На лодке у дальнего острова, опустившись на колено, изготовились к бою лучники, тогда как у материка и ближнего острова мы видим вполне мирную картину. Мужчины и женщины сидят на камышовых лодках и о чем-то дружески беседуют. Неневийская Стелла о многом нам говорила. В частности, мы отметили разницу между тремя ладьями в открытом море и тремя лодками в прибрежных камышах. У первых и носы корма загнуты вверх, как у древних ладей Египта и Перу. У вторых, корма обрезана, это не давало защиты от морской волны, зато было очень удобно, вытащив лодку на берег, поставить ее вертикально для сушки, как это было заведено и в Старом, и в Новом Свете. В Месопотамии до сих пор вяжут маленькие камышовые лодки. В Египте же папирусная лодка исчезла вместе с папирусом, и если бы не древние фрески, вряд ли кто-нибудь знал бы, что у египтян тоже были такие лодки. А вот в Перу до наших дней сохранились оба вида лодок, изображенных на Ниневийской стеле. Испанцы встречали их по всему побережью империи инков, кое-где их можно увидеть и сейчас – И, сравнивая с изображениями на тканях, сосудах и рельефах древнейшей до инкской поры, убеждаешься, что оба типа ничуть не изменились с тех времен, когда строители пирамид пришли в Приморье и запечатлели вышедшие на рыбный промысел камышовые лодки. Благодаря реалистичному рельефу из древнего Ниневийского храма и благодаря искусству в древних гробницах Египта и Перу, мы знаем, что большие лодки из камыша и папируса, одинаково сконструированные, а также маленькие лодочки, похожие на бивень, некогда были общим фактором, важным для древнейших культур Малой Азии, Северной Африки и Южной Америки. Когда могучие цивилизации пришли в упадок, Эти лодки совсем исчезли из долины Нила, но небольшие варианты двух типов, изображенных на Ниневийском рельефе, дожили до нашего столетия по обе стороны Атлантики – в Месопотамии, Эфиопии, Центральной Африке, на островах Корфу и Сардинии, в Марокко – с одной стороны, в Мексике и Перу, вплоть до острова Пасхи – с другой. Две четко ограниченных географических области – область древней средиземноморской культуры и область древних американских культур. Находясь с обезьяной и уткой в американской области океана на Папирусе, выросшим и связанном в пучки в Африке, мы спрашивали себя, где же кончается старый свет и где начинается новый? Где проходит рубеж между двумя областями распространения лодок из камыша и Папируса? Океан разделяет сухопутные экипажи но он же соединяет плавучие средства. Можно провести грань по неподвижному морскому дну, но нельзя ее провести по вечно движущейся поверхности океана, по которой ходят лодки. Ведь за какие-нибудь недели африканские воды становятся американскими, так же, как африканское солнце через несколько часов становится американским. За тысячи лет, что человек развивает мореходство, Неужели мы впервые потеряли контроль над первобытным суденышком, оказавшись во власти из вечного течения к югу от Гибралтара? Египтянин Жорж, до сих пор увлекавшийся только дзюдо и аквалангом, теперь вдруг горячо заинтересовался удивительным миром древности. Разве нет никаких письменных данных о том, что древние египтяне учредили колонии за пределами Гибралтара? Нет, таких данных нет, но финикийцы – а они тысячи лет были ближайшими соседями египтян во внутреннем Средиземноморье, регулярно ходили через Гибралтар и вдоль океанского побережья Марокко, далеко за Софи и мыс Юби. Черепки с финикийскими надписями и другие следы длительного обитания финикийцев находят в новых и новых участках северо-западного побережья Африки, намного южнее тех мест, где прошли мы. Еще совсем недавно наука не знала, что эти древнейшие мореплаватели из внутреннего Средиземноморья основали важную торговую колонию на низменном острове У-Магадора, к югу от Софи. Теперь и здесь, на берегах рио де южнее Марокко, обнаружены следы пребывания финикийцев, включая фактории для производства краски из пурпурного моллюска. Современные археологи установили, что у них был форпост и в краю Гуанчи, на Канарских островах, служивших промежуточным пунктом для тех, кто следовал в далекие колонии мимо коварных мысов Юби и Бахадор, которые мы сами с таким трудом обогнули на нашей папирусной лодке. Древний историк Геродот, посетив Египет, записал, что во времена фараона Нека, правившего около шестого века до нашей эры, египтяне послали финикийские суда в плавание вокруг Африки. Естественно, предположить, что на борту находились люди фараона, хотя в источниках подчеркивалось, что финикийскими судами управляли финикийцы, флотилия вышла в Красное море и вернулась через Гибралтар три года спустя. В пути мореплаватели дважды собирали на берегу урожай. Они сообщили, что Солнце было к северу от них, когда они огибали Африку. Через сто с лишним лет финикийцы снарядили огромную экспедицию во главе с Хано, чтобы учредить колонии для торговли за Гибралтаром. Шестьдесят парусных судов, оснащенных пятью-десятью веслами каждое, везли тридцать тысяч переселенцев представителей всяких профессий. Они вышли в Атлантику, миновали древнюю колонию Ликсус, вечный город солнца, и шесть раз становились на якорь у марокканского побережья, высаживая на берег колонистов. Они проследовали на юг дальше нашего, обогнули мыс Юби, миновали острова Зеленого мыса у Сенегала и достигли лесных рек тропической части Западной Африки. Известно, что финикийцы и по суше вели торговлю с лесными племенами Западной Африки. Пользуясь нумидийскими караванами, они получали слоновую кость и золото, а также львов и других диких животных для многочисленных цирков в крупных городах от Сирии и Египта до островов Средиземноморья и Атлантического побережья Марокко. За сотни лет до нашей эры вся Северная Африка была опутана, можно сказать, целой паутиной дорог, по которым шли исследователи и купцы. Важную роль здесь играли бесстрашные финикийцы. Но кто они были, эти финикийцы, о которых нам так мало известно? От кого они произошли? Кто научил их мореплаванию? Через древних римлян мы унаследовали всего лишь слово – финикийцы, своего рода удобный мешок, куда мы складываем всех, кто до расцвета Рима выходил в плавание из внутреннего Средиземноморья. В глухом уголке, чуть южнее места нашего старта, сохранился древний мол. Десятки тысяч мегалитических глыб выложены углом, образуя превосходную гавань. Опытные строители свалили в море несметное количество камней и воздвигли в песчаном заливе надежный барьер, который волны Атлантики не смогли размыть и за тысячи лет. Кому понадобилась здесь такая большая гавань задолго до того, как арабы и португальцы начали ходить на юг вдоль атлантического побережья Африки? На северо-западном побережье Марокко. Там, где впадает в океан широкая река Лукус, на круглом холме в дельте лежат грандиозные развалины одного из самых могущественных городов древности, чья история теряется во тьме веков. Огромные, многотонные глыбы втащили на возвышенность и сложили такие стены, что их видно с моря. Тщательно вытесанные и отполированные блоки пригнаны друг к другу с точностью до миллиметра. Это образец той же специфической технике, которая присуща мегалитической кладке в Египте, на Сардинии, в Мексике, Перу и на острове Пасхи, то есть там, где были в ходу лодки из камыша и папируса. Кстати, именно здесь и только здесь по соседству с морем до наших дней сохранились марокканские мадия. Древнейшее известное название мегалитического города на холме Маком-Семес, град солнца. Когда его нашли римляне, Холм был островком в окружении песчаных коз. Они записали, что с возникновением города связаны фантастические легенды, дали ему новое имя, Ляксус, Вечный Град, и воздвигли поверх старинных развалин свои храмы. Но какими ничтожными кажутся римские постройки и колонны перед исполинскими блоками, которые служат им основанием? На этом островке римские историки помещали могилу великого Геракла, а на одной из стен был исполнен огромный портрет морского бога Нептуна с крабьими клешнями в волосах и бороде. Потом римляне ушли, а пришедшие впоследствии арабы, которые смешались с коренными жителями края, называют древний город Шимиш Солнце, и рассказывают, что имя его последней царицы было Шимиса Маленькое Солнце. Археологи только-только начали тут выборочные раскопки и пришли к выводу, что до римлян Солнечный град очень долго служил финикийцам. Кто его заложил? Может быть, те же финикийцы. Если так, то финикийские камнетесы не уступали лучшим мастерам по обе стороны Атлантики. Родина финикийцев – внутреннее Средиземноморье. Здесь же порт не Средиземноморский, а Атлантический причем сооруженный как раз там, где берет начало мощное течение, которое уходит на запад мимо Канарских островов и заканчивается у берегов Мексики. Никто не знает точного возраста стен. Они покрыты пятиметровым слоем мусора, оставленного финикийцами, римлянами, берберами и арабами. Римляне поклонялись Гераклу и Нептуну, но не поклонялись Богу Солнца. И храмы, выстроенные ими здесь, не были ориентированы по Солнцу. Зато нижние мегалитические блоки, которые ко времени прихода римлян уже исчезли под обломками и потому не были ими разрушены для своих нужд, служили, как показывают шурфы, пробитые до самого материка, фундаментом грандиозных построек, и их положение было строго согласовано с солнцем, а финикийцы поклонялись древнему светилу.